Глава пятая. Необычайное ночное путешествие. Около двенадцати часов ночи я услышал знакомый звонок. Неужто Иван Дмитриевич, радостно подумал я, верно случилось что-нибудь новое, экстренное? Не успел я выскочить из спальни, смежной с моим приемным кабинетом, как в него вошел громко звеня шпорами и пристукивая саблей гусарский полковник. Я попятился даже.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 когда ты только избавишься от своей постоянной привычки засыпать меня вопросами. А относительно того, как мы доберемся, туда не беспокойся. Нас ожидает лихая тройка. Через несколько минут мы находились уже в коляске. «Ну, Николай, валяй лихо!» — возбужденно крикнул кучеру мой друг.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 Но, наученный горьким опытом, я знал, что все расспросы бесполезны до тех пор, пока мой гениальный друг не сочтет нужным сам объясниться. Я только кряхтел, ожесточенно куря сигару». «Любопытно?» — спросил вдруг Путилин, лукаво поглядывая на меня. «Ничуть», — с притворным равнодушием ответил я. «Ой, врешь, доктор!» — тихо рассмеялся он. — Вижу, потому как ты дымишь сигарой. Признайся, что моя форма тебя смущает. — Отчасти, если хочешь. — С чего, дескать, Иван Дмитриевич обратился в гусарского полковника? — Правда? — Правда. — Но так знай, что я тебе еще не такой сюрприз приготовил. — Ага. — Знаешь ли ты, куда и зачем мы едем? — Понятия не имею, за исключением того, что мы едем в Колпино. — — Мы, — Путилин сделал паузу, — мы едем с тобой в церковь венчаться. Как ни был я искушен всевозможными трюками гениального сыщика, я не поверил своим ушам. Что такое венчаться? Мы с тобой? Венчаться? Мы с тобой. Вот в этом чемодане твой подвенечный наряд. Я не мог выговорить ни слова от изумления. — Ты шутишь? — «Немало», — ответил Путилин, раскрывая чемодан и вынимая из него белое платье, белые туфли, фату, флёрд-оранж. «Помилуй бог, если в фешенебельной Петербургской церкви могли венчаться купеческая дочь с гусарскими усами, то почему в скромной Колпинской церкви не может случиться такая же оказия? Прошу покорно, доктор, скинуть с себя всё, что полагается, и облечься в наряд невинной голубицей».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 Невозмутимо ответил Путилин. Вот из-за леса уже брызнули первые лучи восходящего солнца. Мы подъехали к Колпина.